посвящается моим дочерям, детство которых приходится на очень странное время. Вступление автора. Каждый год команда, издающая Оксфордский словарь, выбирает слово года. В 2020-м этим словом несомненно будет коронавирус. Неожиданно выпрыгнув из китайских пещер, злобный родственник простуд за пару месяцев распространился по всей планете и вогнал половину мира в карантин. Играющие обрушив, казавшиеся такими надежными системы здравоохранения м н о ж е с т в а стран. Вместе с ними рухнули и наши представления о том, что благодаря мощи человеческого разума мы победили, ну хорошо, почти победили все напасти, угрожающие нашим хрупким биологическим телам. Еще в конце 2019 года СМИ и разного рода эксперты убедительно рассуждали. Что для полного торжества духа над плотью осталось лишь до разобраться с раком и может еще с болезнью Альцгеймера. Биохакеры при помощи сложной химии пытались добавить себе лишних полтора месяца долголетия, а футурологи и трансгуманисты грезили о пересадке сознания в облачные серверы. В начале 2020 года оказалось, что человечество перешло в перманентный режим ЧС. из-за банального инфекционного заболевания. Точно так же, как в каком-нибудь п я т н а ц а т о м веке. На момент, когда я пишу эти слова, ни специфического лечения, ни вакцины от коронавируса нет. Невозможность повлиять на свою судьбу и будущее в целом вызывает ужасное беспокойство. Неудивительно, что не только люди далекие от медицины, но и врачи массово используют непроверенные средства и практики. И верят то во множество гуляющих по сети рассказов о чудо-лекарстве, то убеждением, что ковид не страшнее гриппа. В лучшем случае такое поведение оказывается бесполезным, в худшем уносит человеческие жизни. Поэтому так важно говорить о коронавирусе именно сейчас, когда казалось бы ничего еще не ясно. Белых пятен пока предостаточно, более того, в полном соответствии с заветами древнегреческого философа Анаксимена Чем больше мы узнаем, тем больше понимаем, как много еще предстоит узнать. Несмотря на это, исследователи собрали о новом враге Homo sapiens небывалое количество информации. Эти сведения позволяют обычным людям минимизировать риски заболеть, а врачам предупредить у пациентов наступление тяжелой фазы коронавирусной инфекции. Потому что сошлюсь еще на одного философа на этот раз из XVIII века. Клода Адриана Гальвеция. Знание некоторых принципов возмещает незнание некоторых фактов. В книге я постараюсь максимально понятным языком, но без излишних упрощений и опираясь только на подтвержденные научные источники, изложить главные факты, которые уже удалось выяснить о коронавирусе: как он устроен, откуда взялся, как воздействует на наш организм и что можно сделать. чтобы защитить себя лично и общество в целом. Разумеется, мы поговорим о лечении и о вакцине. Небольшие фрагменты книги появились в моем фейсбуке и Telegram канале Безвольные каменщики. Но вирус, который сломал планету, не сборник заметок, о СARS-CoV-2, а попытка объединить и систематизировать более или менее устоявшиеся знания о нем. Я по максимуму убрала всю сию минутность, оставив только те данные, которые уже не поменяются, или по крайней мере те, что отражают основные гипотезы и направления исследований. И хотя совершенно очевидно, что уже на момент выхода в свет в книгу можно будет многое дописать, я надеюсь, что глобально она не потеряет актуальности. Будьте здоровы, Ирина я к у т е н к о